г Лава, 42-я. Вскоре после ухода Валеева следователю позвонил патологоанатом Лопахин. Старый интеллигентный сотрудник не спешил уходить на пенсию, утверждая, что присказка «умереть на работе» оптимальна для людей его профессии. Никаких лишних хлопот для общества. Елена Павловна, по вашему распоряжению, я передал тело Антона Мальцева его брату. Печальная процедура. Я бы не тревожил вас, если бы ни одно обстоятельство. Поначалу, признаться, я не придал этому значения. В наш век глянцевых обложек не только дамы, но и некоторые мужчины зациклены на своей внешности. Да и переломы встречаются, особенно у боксеров. Но когда я увидел брата убитого, я вдруг подумал, вам это будет интересно. «О чем вы?» – Петелина старалась уловить в витиеватых фразах Лопахина хоть какой-то смысл. «Я обнаружил у Антона Мальцева шрам на носу, х а р а к т е р н о я отметина после пластической операции. Ну и что? Вы верно заметили, возможно, у него был перелом, который потребовал косметической коррекции». «Да я бы и не стал вас беспокоить, но когда увидел точно такой же нос у его брата, то пригляделся». Дмитрий Мальцев тоже делал пластическую операцию. Допустим. И какие выводы? Выводы это по вашей части, Елена Павловна, а я лишь замечу, что когда тратят деньги на пластику, то делают красивый нос, прямой, ровный, а у Мальцевых мы что наблюдаем? Широкие курносые носы. Действительно нелогично, согласилась Елена. Хотя для мужчины нос не главное. зато это приметная часть лица. Не скроешь ни с помощью очков, ни с помощью усов. Только с помощью скальпеля», — усмехнулась Петелина. «Я доложил, а вы решайте. До встречи, Елена Павловна». Ипатологанатом попрощался привычной грубой шуткой. «Лучше я к вам на допрос, чем вы ко мне на рабочий стол». Не успела Петелина обдумать странную информацию, как к ней заглянул Михаил Устинов. «Елена Павловна, я по поводу перчаток Инны Мальцевой. Помните, у меня были сомнения? И что? На них другие микрочастицы пороха». «Какие другие, Миша?» «Объясняю. У пороховых газов, обнаруженных на правом рукаве пальто, один химический состав, а у тех, что были на правой перчатке, другой. Как это возможно?» «Я думаю, след оставлен разными патронами». Но Мальцева израсходовала всего один патрон. «Ты не перемудрил, Миша?» «Я несколько часов потратил на экспертизу», насупился головастик. «Что же получается?» «Мальцева стреляла в Дроздову в других перчатках?» рассуждала следователь. «Она могла выбросить их по дороге». «Допустим, но что за порох на тех перчатках, что у нас?» «О порохе я и думаю», послал запросы на фабрике. «Ты, Миша, оптимист, а меня охватывает тоска». То одна загадка, то другая. Оптимизм — это благодаря шоколаду. Устинов извлек из кармана халата начатую плитку и захрустел фольгой. «Шоколад активизирует гормоны счастья. Попробуйте!» «Что ж ты раньше не сказал?» «Ради счастья я шоколад килограммами буду есть». Елена отломила маленький квадратик. «Я так и делаю», — серьезно ответил эксперт. «Вы ешьте, Елена Павловна, ешьте. У меня еще одна новость». ты меня пугаешь. Подожди, дай зарядиться оптимизмом». Петелина один за другим отправила в рот два кусочка шоколада и запила их еще не остывшим чаем. «Обычно ты укрепляешь доказательную базу, а сегодня сеешь сомнения. Рассказывай, до чего ты еще докопался». «В угнанной машине. Инна Мальцева сидела за рулем? Странный вопрос. Есть видео, как она выезжает из клиники. Ты сам переслал мне снимок с камеры на шоссе». И во дворе, когда мы взяли Мальцеву, она сидела за рулем. Тогда вопрос, почему волосы Инны Мальцевой я нашел на заднем сиденье? И не на спинке, а внизу. Отдельные волоски могло сдуть потоком воздуха. Ее волосы собраны в одном месте. Такое впечатление, что она там лежала. Лежала. Елена положила на язык новую порцию шоколада. Этому факту есть объяснение. Простое, но неприличное. Машина принадлежит психиатру Красину. На допросе Мальцева проговорилась, что может уйти к нему. У них роман? Пациентки часто влюбляются во врачей, особенно в психиатров. И Красин этим воспользовался? В машине? С сомнением произнес эксперт. У каждого поколения свое представление о романтике. Ты вот на мотоцикле девчонок катаешь. Журналистка Маша больше ничего не поведает миру о нашем расследовании. Она написала о методах криминалистики. Вы читали? Не читала, но догадываюсь. Раньше преступники знали, что на дело надо идти в перчатках, а теперь плевка себе не позволят. Как мы будем их ловить? Елена Павловна, это тонкое лоббирование увеличения бюджета лаборатории. С хорошей техникой мы всегда будем на шаг впереди преступников. А если бы вместо Маши был Гриша, ты бы тоже лоббировал? Знаю я ваши мужские штучки. Это называется павлиний хвост. Почему? Павлин, когда хочет привлечь самочку, распускает и складывает свое неповторимое украшение. При этом его перья издают своеобразный треск. А мужчины за неимением такого чуда пускают в ход кто деньги, кто кубики на животе, кто умелые руки, а некоторые, как ты, интеллект. «И каждый трещит, трещит!» Петелина заметила удрученный вид эксперта. «Миша, ты чего? Я же тебя похвалила! Да без твоей большой головы я бы и половины дел не раскрыла!» Лесть возымела свое действие. Эксперт по инерции еще сжимал губы, но его подбородок приподнялся, а глаза тщетно пытались скрыть всплеск гордости. «Миша, ты чей ноутбук мне принес?» Следователь показала на компьютер, который эксперт положил на край стола, когда вошел в кабинет. «Дроздовой, там все просто. Я проверил файлы, паролей нет. Открыл ее почту, дальше вы сами. Вы лучше знаете, что искать». Кстати, Дроздова пользовалась двумя почтовыми ящиками. Одному уже много лет, его название соответствует ее фамилии, а другой открыт недавно и называется «Инна 1972». Петелиной показалось, что ее толкнули в грудь. «Что же ты раньше молчал? 1972-й — это же год рождения Инны Мальцевой!» «Я думал...» Елена знала, о чем он думал. Эксперт-криминалист всегда считал самой ценной информацией ту, что досталось ему с наибольшими затруднениями. Он начинал доклад с результатов самых сложных экспертиз, а элементарщину оставлял напоследок. Петелина включила ноутбук «Дроздовый». Целенаправленный поиск быстро дал результат. Следователь нашла текст завещания, которое прислал мнимый Мальцевой лондонский нотариус. Юридические термины на английском давались Елене с трудом, зато с ними быстро справился электронный переводчик. Вникнув в содержание завещания и сопоставив дату получения письма с последующими событиями, Петелина поняла, что расследование необходимо проводить заново.